Он хитро посмотрел на меня и, подмигнув, сказал «Взятку дал, только не деньгами, а борзым щенком, по-гоголевски». И не стал далее распространяться, а я и не расспрашивал. Он и не подозревал, что я знаю всю его историю, и своими глазами видел его борзого щенка. В заключении этой главки хочу еще немного остановиться не на самих следователях, а на методах их допросов. Приемы эти достаточно ясны уже и из одного моего дела. Но чтобы оно было не единичным, пусть покажет другой типичный пример, который стоит сотни иных ему подобных. Одновременно со мной сидел в ДПЗ сын одних наших старых знакомых, кончавший курс студент-технолог. Назову его здесь сокращенным именем Гога. Он был арестован в январе 1933 года и посажен в общую камеру ДПЗ. Их там было 30 человек, в том числе и Г.М. Котлеров, о котором я упоминал выше. Его обвинили в переходе со шпионскими целями Маньчжурской границы. Когда изумленный Гога ответил на это, что никогда в своей жизни не переходил даже границ Волги, то следователь сказал, а вот мы сейчас очной ставкой докажем вам обратное. И в следовательскую был введен арестант-однокурсник Гоги по товарищескому прозвищу Харбинец, так как он приехал с Дальнего Востока, из Харбина. Он сказал Гоге, «Ну зачем же ты запираешься? Ведь мы вместе с тобой переходили манчжурскую границу». Гога по его позднейшему рассказу сперва остолбенел, а потом пришел в ярость, вскочил, Хватил стулом об пол и завопил, лжец, негодяй, мерзавец. А следователь, литературно образованный, ограничился лишь ироническим замечанием. Хоть вы и шпион, но зачем же стулья ломать? Этой очной ставкой дело было решено. Гого так и не узнал, являлся ли этот хабинец агентом ГПУ или был просто запуган угрозами следователя и показывал все, что тот приказывал. Но, как бы то ни было, Гога был признан виновным и приговорен Теткиным судом к трем годам лагеря. Это за шпионаж-то вместо расстрела. Самая мягкость этого приговора вскрывала всю подоплеку. Нужны были бесплатные квалифицированные работники, и Гога три года проработал на этом канале. Окончив срок лагерных работ и выйдя на свободу, Получил он от НКВД волчий паспорт, не дававший возможности жить ни в Петербурге, ни в Москве. В таких паспортах, выдававшихся всем нам по окончании срока ссылки или лагеря, в пункте «На основании каких документов выдан паспорт» значилось «На основании справки НКВД за номером таким-то». Это и было тем самым волчьим клеймом, по которому нас легко узнавали в любом месте прописки» не имея возможности вернуться к семье в Петербург или жить в Москве, а жить и работать где-нибудь надо было, Гога решил поселиться между Петербургом и Москвой и выбрал себе местом жительства городок Б. Явился в местный НКВД, получил разрешение жить в Б и даже великодушное предложение работать на местном заводе. Отправился на завод переговорить с красным директором. Тот был в восторге, узнав, что имеет дело с нужным заводу-специалистом, но сразу помрачнело, знакомившись с паспортом. «По какому делу были осуждены?» сухо спросил он Гогу, возвращая ему паспорт. «По делу шпионской дальневосточной организации», ответил Гога. «Я со шпионскими целями переходил границы Маньчжурии». Лицо красного директора озарилось радостью. Он облегченно вздохнул и воскликнул. «Ах, только-то!» «А я было подумал, что вы троцкист. Пожалуйте, пожалуйте. Работа для вас есть». Что можно прибавить к этой классической сцене? И красный директор, и сам следователь, и сам Гога одинаково знали цену юрисдикции теткиных сынов. Официальному штампу ГПУ никто не верил. Вот троцкист – другое дело. В эти годы их особенно преследовали. А то шпион – эко-важность, подумаешь, пожалуйте, пожалуйте». Гога-шпион. Я организованный центр народничества, как неразличные масштабы и направления.